Глядя на экспонат собственными глазами, я испытал чувство глубокой неполноценности, но ну, не мог поверить, что Тутанхамон, правивший Египтом в возрасте с девяти до восемнадцати лет, имел столь весомое мужское достоинство. И правильно делал. Серьезные египтологи утверждают, что фараоны египетская знать носили кандом как украшение для своего благородного пениса, ведь ни трусов, ни штанов в древнем Египте не было, одна коротенькая юбочка, и никто не должен был быть введен в грех сравнения своего достоинства с достоинством земного воплощения Бога Ра. А вот в античном Риме прототипы презервативов использовались не только для украшения, но и для контрацепции и защиты от заболеваний. Представления о мочеполовой инфекции тогда уже имелись. Из восточных походов бойцы римских легионов привезли болезнь с названием «семя истечения» или по-гречески «хонореа». поэтому во времена длительных походов легионерам выдавали высушенные кишки коз и овец, а дальнейшие нехитрые приспособления солдаты делали уже сами. Кишки отрезались в размер по мере надобности, с одной стороны завязывались жилой, а с другой укреплялись с помощью кожаных веревочек вокруг талии. И полезно, и красиво. Именно такую конструкцию донесли до нас мозаики из публичного дома в Помпеях. В христианском мире презервативу, казалось, грозило забвение. Церковь до сих пор настаивает на принципе, что любое соитие, совершенное без заведомой цели подарить миру новую жизнь, противоречит замыслу Божьему и чистоте супружеского акта. Презерватив... Заговор против жизни. Поэтому ничего удивительного нет в том, что свидетельство о существовании презерватива в средневековой Европе найти трудно, но можно. Вот, к примеру, берестяная грамота номер 916, найденная в Троицком раскопе в археологическом сезоне 2001 года. Грамота датирована второй половиной XIII века. Текст посвящен семейным разборкам Есифа с Марией по поводу незапланированной беременности. Есиф утверждает, что беременность невозможна, так как «О борожень ладный я надевал, и так любил тебя, но грех, хотя семя пускать, опуст не можно от роча зачатие». а давать им много полденьги на честных сорок оборожнив из поросяв. Уж из каких частей поросят делались новгородские кондомы, мы не знаем, но видим, что в Древней Руси существовал устойчивый мелкооптовый рынок презервативов. Новое открытие презервативов в Европе состоялось благодаря сифилису, который, как считается, привезли в Европу с острова Гаити спутники Христофора Колумба в 1494 году. В 1495 году с сифилисом были охвачены Франция, Германия и Швейцария. Ла-Манш уберег британцев на каких-то два года, но к 1497 году Англия и Шотландия уже были в единой европейской сифилитической зоне, а в 1499 году к Европе присоединились Венгрия и Россия. Экспедиция «Васка да Гамы» доставила сифилис в Индию в 1498 году, откуда болезнь к 1505 году потихоньку дошла до Китая. В XVI веке сифилис стал самой распространенной болезнью в мире. По разным оценкам, в отдельных странах, например, в Италии, им болело до 70% половозрелого населения. В 1564 году было опубликовано посмертное произведение Габриэля Фаллопия, 1523-1563 годы жизни, «Французская чума». В нем итальянский анатом описал льняной презерватив и возможность его усовершенствования с помощью вымачивания в специальном химическом растворе и просушки в тени.